Глава 23. Огнестрел. Спускаться пришлось долго, чтобы не ободрать на ладонях кожу, но когда ноги коснулись земли, и я обернулся, ситуация на месте сражения почти не изменилась. Котан уже помог подняться Харду, но отступать они опасались, так и замерев на одном месте. Драгу тоже не двигались, словно хищники, ожидающие, когда же начнут убегать добыча. Подхватив своё копье, я быстрым шагом направился прямиком к поверженному ренегату. Единственный, кто пытался двигаться на месте сражения, заражённый, упираясь локтями, пытался куда-то ползти, оставляя за собой кровавый след. Ничего, сейчас до тебя всё закончится. Позади со стены слышались крики, требования, чтобы я остановился, им не понять, что двигало мной, а потому приходилось не обращать внимания на угрозы. Сейчас весь мир сузился для меня и смертельно раненого противника. До цели оставалось около 10 метров, когда один из зверей двинулся навстречу. Чёрный слон на самоночь, грациозный, двигался драго, гораздо быстрее меня. И к нежелающему умирать ренегату подошёл первым. Ученик, это четвёртый ранг, он тебя убьёт, произнёс танк, поддерживаемый старшим воином. Отходи к нам! Я не ответил, продолжая шагать вперёд, совсем рядом, совсем немного, каких-то несколько шагов, затем нанести один удар, перерубить позвоночный столб. Вы, но мне так и не удалось приблизиться к заветной цели. Драго, переступив через тело одержимого, внезапно оказался настолько близко от меня, что моё лицо обдало горячим дыханием зверя. Остановившись, я посмотрел в глаза твари хаоса и понял, что передо мной разумный. В вертикальных зрачках хищника читалась угроза, любопытство и даже немного грусти. Большой, покрытый чёрной чешуёй нос приблизился к моему лицу почти вплотную. Ноздри зверя раздулись оттягиваемого воздуха. Секунда, вторая, и на меня из приоткрытой пасти обрушилась смрадная волна. Я невольно поморщился, но при этом смог удержаться, чтобы не отвести взгляд. Чувствовал: сделаю я это, и меня тут же прикончат. Драгу фыркнул, и этот звук был очень похож на доброительный смешок. Затем разумная тварь прямо носом толкнула меня в грудь, заставив отступить, и, потеряв всякий интерес, отвернулась. Удар ногой, и череп негата превратился в мокрое пятно на серой земле. Ара! раздался из горла драгу крик, и он, ухватив тело мертвеца зубами за ногу, резким движением забросил добычу себе на спину. Не оборачиваясь в большую мою сторону, порождение хаоса двинулось прочь. Три других зверя, следуя приказу, поспешили за своим вожаком. "Мате, как ты это сделал?" слева прозвучал голос Котана. "Я уже похоронил всех нас. Четвёртый ранг конме, ответил за меня Тан. Драго посчитал ниже своего достоинства убивать столь слабого противника. Разумная тварь. Собираем трофеи и возвращаемся, приказал старший воин. Ученик, а ты будь готов к наказанию. Я запретил тебе спускаться со стены, так что с твоей стороны это прямое нарушение приказа. Всё вину беру на себя как наставник Алексиса, вместо меня ответил Харт. Готов понести любое наказание. Трое суток в госпитале, шутник. Тусмехнулся Котан и, повернувшись к форту, крикнул: "Открыть проход, у нас раненый". Безнаказан не обошлось. Меня закрыли в камере до следующего утра, но при этом кто-то удосужился принести мне сытный ужин, а к Тифику на этот раз прилагалось одеяло. Зато на следующее утро, когда я в сопровождении Тана вернулся в казарму, меня встречали как героя. Всё уже ученик, а уже участвовал в битве с ренегатами и тварями высоких рангов. Правда, на расспросы у других учеников и первогодков времени не было. Тан Син уже ждал нас на тренировочной площадке. Итак, ученики, произнёс учитель по боевым дисциплинам, осматривая наш значительно поредевший строй. Вас осталось слишком мало. Поэтому все переходят на индивидуальные занятия. Илия, Алексис, вы сразу отправляетесь к Катану Рошимуну. Следует уже научиться читать и писать, чтобы понимать либеру. Остальные приготовили своё оружие. Матэ Калин, проводи учеников к наставнику. После занятий приведёшь их сюда. Хочу посмотреть, как владеет своим копьём Алексис, первого года, к самой молчаливой из людей, находящихся в форте. Жестом приказал следовать за ним. Что ж, сегодня я, пожалуй, удивлю Рашимуна. Прочту все, что он скажет. Во всяком случае, постараюсь. Пусть лучше расскажет нам немного истории этого мира. Калин, проводив нас до места, хотел зайти в учебный класс, но Кот Тан, увидев меня, велел первогодку прийти через два часа. Наставник тут же вручил Илье какую-то книгу и нагрузил заданиями, а потом поманил меня за собой. Покинув класс через неприметную дверь, мы очутились в коротком коридоре, где старший воин, остановив свою коляску, спросил: Ученик, помнишь, я говорил про занятия по стрельбе? Да, к он, я помню. Так вот, у нас есть возможность провести сегодня подготовительный урок. Но это потом. А сейчас я задам ещё один вопрос. Готов ли ты с помощью запретного метода узнать, что содержится в послании Либеру? К он мы, я уже прочёл, что там написано. — ответил я, улыбнувшись. Пытался по буквам составить слова, а потом словно вспышка, и я начал понимать все. — Надо же! Можешь поделиться! — Поверь, это важно, чтобы дать тебе правильное обучение! — Хорошо. Я сосредоточился на независимом ядре в моей голове и тут же увидел текстовое послание. Мельком бросив взгляд на цифры внизу, мысленно поморщился. — Девять дней! — Девять дней! Затем перевел свое внимание на местную письменность и с трудом, но все же прочел. Прогресс Либера-1, 73 из 100. Статус. Ученик Либера. Звание отсутствует. Встроенный модуль, усиленное зрение, усиление 20%. Ветка развития, ликвидатор. Активацию провел Александр. Статус Котан. Младший офицер Либера. Форт регистрации 17. Слушай и запоминай, ученик. Теперь, если тебя кто-то потребует эту информацию, не сообщай про ветку развития, пока не станешь второгодком. И даже тогда никому не говори. Лучше ответь, что ты воин. Это наилучший вариант. Понял меня? Да, к онме, в который уже раз ответил я. Вот и хорошо. Тогда покатили. Посмотрим, насколько у тебя развита природная точность. — Да, семьдесят три из ста — это очень много для твоего уровня. Но я считаю, что так даже лучше. Спроси разрешение у Кона, чтобы он позволил нам с тобой поохотиться ночью на тварей. Глядишь и наберешь сотню за пару дней. Поверь, оно того стоит. Мы прошли к противоположной двери и очутились в узком и очень длинном помещении. Я бы назвал его коридором, но оно имело лишь один вход. На дальнем конце вся стена была разрисована большими белыми кругами, А позади нас, в трех метрах от дверей, стоял стеллаж, на котором лежало с десяток пистолей, точно таких же, как у покойного Вайса. «Это стрельбище для пистолетов, ученик. Сейчас мы проверим, насколько у тебя хорош глазомер», сообщил Рашимун, подкатывая свою коляску к стеллажу. Прихватив два одинаковых пистоля, он двинулся обратно, продолжая объяснять. «Такое оружие есть у каждого уважающего себя Тана, а у некоторых Котанов их может быть до четырех». Для стрельбы используются ядра, добытые из тварей, и огненный порошок. Именно эти, что я сейчас держу в руках, могут стрелять ядрами нулевого ранга и считаются учебными. В бою с тварями от них почти нет толку. Конме, а твоя винтовка? С ней какие ядра нужно использовать? Тут же поинтересовался я. Но ну, со смотровой площадки я при стрельбе использовал ядра третьего ранга. Пожалуй, мое оружие самое мощное в форте, если не считать бомбарды кона Артемида. Но у коменданта особое оружие, сделанное на заказ у известного отшельника. Там можно зарядить и третий, и четвертый ранг. Так, мы отвлеклись от главного. Держи пистоль, сейчас будешь повторять за мной и запоминать. Сначала берешь капсулу с огненным порошком. Его делают из нулевых ядер. Смотри, видишь, вот здесь, на донце, утолщение по краю. Верно. Тогда отожми большим пальцем вот этот маленький рычажок. Смотри, как я это делаю. Понял? Ну-ка, повтори. Я надавил пальцем на чуть выступающий рычаг и отпустил его вниз. Щелчок, и металлическая трубка, из которой происходит стрельба, надломилась, открывая мне свой второй конец, а точнее, начало. Следуя совету наставника, я вставил туда капсулу и дожал её до упора. Затем защёлкнул трубку именуемую стволом. и с другой стороны закатил горошину нулевого ядра. «Теперь вставляю эту пробку и проталкиваю ее вниз до упора, чтобы ядро не могло двигаться». Рашимун дал мне кусочек чего-то мягкого, пористого. Я тут же выполнил все требуемые условия, использовав для продавливания металлический шомпол, крепившийся в специальном пазу, сразу под стволом. «Все сделал, Конме!» — сказал я, закончив трамбовать и возвращая штырь на место. «Вижу!» — ответил Кот Анн. Теперь смотри внимательно. Это мушка, а это целик. Когда хочешь выстрелить, наведи оружие на врага и совмести эти отметки так, чтобы они образовали прямую линию до цели. И плавно нажми вот на эту скобу. Понял меня? Дак он мы. Да ты самосообразительность. Что ж, имей в виду, что пистоль при выстреле сильно подбрасывает вверх и в сторону. Видишь эти круги? Это мишени. Нужно целиться и в идеале попасть точно в центр такого круга. Я всё доступно объясняю. Ну тогда смотри за мной, потом повторишь. Кота напёрся локтем правой руки на свою неподвижную ногу, зафиксировал оружие двумя ладонями и плавно выбрал спусковую скобу. Грохнул выстрел, от которого у меня зазвенело в ушах, из ствола выметнулся короткий столб пламени и почти тут же оружие изволокло облаком дыма. Понял? крикнул мне наставник. Да, конме, ответил я, не до конца уверенный, что Рушемун попал в один из кругов мишени. Стреляй, приказал старший воин. Я повторил все действия, что только что продемонстрировал Котан, совместил цель с мушкой, нацелился на круг, расположенный в самом центре, и также плавно нажал на спусковую скобу. Вновь грохнуло, и передо мной всё заволкло дымом. Пришлось даже на шаг отступить, чтобы беречь глаза. Хм, да ты похож на стрелок с рождения. С удивлением воскликнул Рашимун. «Не в центр мишени, но близко. Отличный результат. У меня при стрельбе из пистоля такая точность редко случается. А ну-ка, возьми еще оружие с нижней полки. Посмотрим, не случайность ли это». Вторая, а затем и третья попытки также показали хорошие результаты, хоть и не такой, как в первый раз. Котан, подсокав языком, сообщил, что некоторым нужны месяцы, а то и годы тренировок, чтобы повторить все это. А таким, как я, достаточно иметь встроенный модуль на усиление зрения и хорошо чувствовать оружие в руках. У тебя талант, Алексис, и его надо развивать. Я переговорю сегодня кое с кем, чтобы наши с тобой занятия сменили на практические, где-нибудь на внешней стене. Ладно, пошли, а то ученица уже заждалась. В классе, оставленном нами не так давно, царила почти тишина, если не считать мерного посапывания Илии, уснувшей во время чтения учебника. Наставник, подкатив к девушке, осторожно коснулся ее руки. Ученица вздрогнула и тут же вскочила на ноги. «Конма, прошу меня простить. Такое больше не повторится!» Залепетала она, прячась свои глаза. «Ты не передо мной извиняйся, а перед товарищами, которых можешь подставить, если уснешь в неположенное время», — ответил Рашимун. «Я вижу, ты прочла все, что я тебе велел. Ну-ка, перескажи». «Промох?» «Ха, и промох тоже», — усмехнулся Котан. Питательный мох результат скрещивания многолетней селекции самых живучих видов низших растений с морскими моллюсками. В нём содержится большинство необходимых веществ, требуемых истинному человеку для полноценного питания. Хорошо, прервал девушку наставник. Вижу, что ты не только читала, но и хорошо запомнила. Там много картинок, он мы. Я в основном по ним всё поняла. Ещё пол недавно пересказывала эту тему. Я и запомнила. Молодец, что говоришь правду. А второе основное растение клубне топинара, восполняет белки и жиры, которых крайне мало в анхе. А ещё они содержат лекарственный сок, укрепляющий иммунную систему. Достаточно. Рашмон негромко хлопнул ладонью по столешнице. Что ж, у нас осталось около 5 минут до окончания урока. Так что слушайте и запоминайте, может пригодится. Если вы будете во время приготовления пищи смешивать мох и клубни в соотношении 2 к 1, Где-то пинара будет лишь треть, то получите уникальное средство от большинства имеющихся болезней. А если больной будет пить отвар из мха и клубней, всё в той же пропорции, то очень быстро пойдёт на поправку, как бы тяжело ни болел. Я тут же вспомнил то горькое лекарство, что дала мне Фарида в первые минуты моего пребывания в этом мире. Как же давно это было? Кажется, что прошла целая вечность. Вот что значит вновь почувствовать себя молодым. Калин постучал в дверь класса, едва истекло время занятий. По-прежнему молчаливый, он поклонился наставнику и жестом пригласил нас следовать за собой. Странный парень, надо бы узнать про него побольше. Тан Син уже ждал нас на тренировочной площадке. С ним был неизвестный мне орденец, судя по манере держаться и разговору с наставником, воин. Увидев меня, он спросил, «Это его надо протестировать?» Сын, я видел, как он занимался с Хардом, так что можешь смело давать ему личное время до тренировок. У мальчишки талант. Но если настаиваешь, я проведу с ним учебный бой. Что ж, пусть покажет, чему он успел научиться. Ухмыльнулся тренер. Его кривая улыбка мне сильно не понравилась. Лисай, объясни ученикам, что значит тан либерро. Не жалей и работай в полную силу. И нет, качал головой воин. Сын, Ты меня не впутывай в своей разборке со звездой Котана Александра. Ищешь неприятностей — это твое желание. Это входит в курс обучения. Сквозь зубы произнес тренер. Мое присутствие, похоже, его не волновало. Что ж, никто не любит выскочек. А я уже заметил, что для многих в форте выгляжу как любимчик Котана. Ведь никого из учеников не приглашают на индивидуальные тренировки. Я отказываюсь участвовать в этом. Лисай тоже не сдержал эмоций. В следующий раз даже не пытайся впутать меня в подобные, сын. Так он развернулся и широким шагом двинулся к выходу с тренировочной площадки. Тренер проводил его злым взглядом, после чего повернулся к Калину. Матэ, отведи ученика Астру в казарму. Алексея я приведу позже. Шевелись. Через несколько секунд мы остались одни. Син смотрел на меня с ног до головы взглядом полным раздражения. Затем повернулся спиной и зашагал к навесу. Я остался на месте, ведь никакого приказа мне не давали. Тренер вернулся через минуту, держа в руках два тренировочных копья. Приблизившись, он бросил одно в мою сторону, и я лишь благодаря предчувствию сумел поймать древко. Тана скалился. Ну что, Мате, готов к тренировке? Сейчас я покажу тебе, что значит воин Либера. Да, лучше убери все артефакты, что имеются при тебе. Я выполнил приказ, отложив личное копье и защитный амулет поближе к навесу, а затем вернулся к тренеру. Сина атаковал стремительно. Мгновение назад он стоял в 3 м от меня, а в следующий миг уже наносил боковой удар, метя в моё левое плечо. Уклониться я не успевал, лишь подставил скользящий блок, смягчая удар. Глухой звук удара одного древка о другое и сразу тычок в грудь. В этот раз я почти увернулся, и меня лишь краем зацепило за одежду над правой ключицей. Раздался треск рвущейся ткани. Меня слегка развернуло, но это было только на пользу. Тренировка, говоришь? Так в ней могут наносить удары двое. Тренировочное копьё, словно боевой посох, с гулом рассекло воздух, пройдя в нескольких миллиметрах от лица Тана. Тому даже пришлось повернуть голову, чтобы избежать соприкосновения с тупым наконечником. И вновь глухой звук. Это я, продолжая движение, отбил очередной выпад противника, целившегося мне в ноги. В следующий миг мы, не сговариваясь, разорвали дистанцию. «Ты слишком хорошо сражаешься, ученик!» — заметил Тан. Раздражение на его лице сменилось удивлением, но я уже увидел, как в глазах Сина разгорается боевой азарт. А ведь мне только что пришлось действовать на пределе своих возможностей. Ко второй атаке я уже был готов, и потому смог отбить летящий мне в грудь торец древка, и тут же получил хлесткий удар в левое бедро, мгновенно отсушивший мне ногу. Стиснув зубы, я всё же продолжил начитать движения и нанёс ответный удар. Звон дерева о дерево. Тан успел заблокировать моё копье и тут же пробил ногой в грудь. Удар оказался столь сильным, что меня отшвырнуло назад метра на два. А тот удар спиной о землю из лёгких выбил весь воздух. Я попытался вдохнуть, но куда там. В глазах стремительно начало темнеть. Неужели я сейчас потеряю сознание, так позорно закончив тренировку? Вставай, Мате. Мы только начали развлекаться, прозвучало надо мной и тут же прилетел удар чем-то тяжёлым по голень. Я заскрипел зубами от новой боли. Зря он так со мной. Резкий выпад из положения лёжа и рядом раздался хрюкающий звук. Перекатившись подальше от противника, я попытался подняться, но не тут-то было. Левая нога после нескольких ударов не желала слушаться меня. Пришлось опираться на копьё, но я всё же смог встать. Замутнённым взором отыскал фигуру сына. Вот он, скрючившись, держится за пах. Надо же, а я ведь рассчитывал, что попаду в солнечное сплетение. Сейчас ты пожалеешь об этом, произнёс тренер, медленно разгибаясь. В глазах его пылала ярость. Приготовься познать настоящую боль, ученик. Сын, раздался откуда-то знакомый голос. Вижу, ты развлекаешься своим любимым делом, дерёшься с теми, кто гораздо слабее тебя. Может, хватит уже бить учеников? Проведи хотя бы один тренировочный бой с кем-то равным по силе. На тренировочную площадку сильно хромая вошёл Харт.